Лиськова. 22 июля 2018 года. В новом доме Кругловых, несмотря на присутствие гостей, царило уныние. Сослуживцы Олега, вынужденные остаться в Лиськово по просьбе полиции, уже насытились загородным отдыхом, накупались в реке и то и дело поглядывали на часы в ожидании приезда следователя. Надеялись, что после официального допроса их, наконец, отпустят. А пока они лениво слонялись по саду, тихо переговариваясь между собой и допивали оставшееся с вечеринки вино, закусывая наспех собранным поздним обедом. На террасе с видом на реку был накрыт стол. Тарелки с холодным мясом, свежими овощами, молодым отварным картофелем, посыпанным укропчиком, бутылки с холодной минералкой и квасом. Сами хозяева не спешили их развлекать. Казалось, они вообще забыли о присутствии в доме посторонних. Между ними то и дело вспыхивали какие-то споры, перепалки, которые они вели громким шепотом, порой срываясь и повышая голос. «Я же тебя предупреждала, что рано устраивать всякие сборища! Нет, тебе не терпится похвастаться, пыль в глаза пустить!» Ирина впервые за долгие годы позволила себе так дерзко разговаривать с мужем. Но он, казалось, этого не замечал и теперь мы втянуты в какую-то уголовщину. Сдалась тебе эта картина. Подумаешь, семейная реликвия. Сто лет никто о ней не вспоминал и еще столько же не вспомнил бы. Надо было этот скандал прилюдно затевать. Проводили бы гостей, потом сами бы потихоньку с местным участковым разобрались, а теперь всех затаскают под опросом. Много ты понимаешь, курица, как в отношениях с партнерами, так и в семейных связях. Что тебе твой папаша-коммуняка оставил? собрание сочинений Ленина? Чем гордиться-то? Его портбилетом? А здесь история, память поколений. И не ты ли толпу каких-то маргинальных проходимцев к нам в дом притащила? Не удивлюсь, если это они картину и украли». Лицо Олега покрылось красными пятнами. Он то и дело нервно сжимал кулаки, ударяя ими по попадавшимся под руку поверхностям. Тот-то ты хвост, как павлин, распускал перед этой лохматой девицей, которая теперь вдруг стала маргинальной особой. Ирина уже кипела от негодования. Она никогда раньше не проявляла ревности, да и поводов муж, если честно, не давал. Но сейчас даже не замечала, как вырывались эти слова. Олег хотел было что-то возразить, но в гостиную уже входили следователи из города в сопровождении Сидорчука. Заручившись согласием хозяев и гостей, Курочкин отправился осматривать дом, проверяя все уголки. Вряд ли кто-то спрятал картину здесь, в усадьбе. Но формальности должны быть соблюдены. «Да я первым делом все комнаты обыскал». Кругло в то и дело забегал перед молодым следователем, открывая двери и комментируя предназначение того или иного помещения. «Хотя это абсурд». Савельев устроился в кабинете и по одному приглашал присутствующих на допрос. Сидорчуку опять выпала участь писать протоколы. Но ничего особо нового ни коллеги Круглова, ни их спутницы не сказали. Они явно хорошо развлекались в тот вечер, изрядно выпив и обильно от ужинов. Но опыт подсказывал Савельеву, что из каких-то незначительных деталей, случайно оброненных слов... Может сложиться нужная картинка. Поэтому он снова и снова задавал вопросы. Кто мне показался подозрительным из гостей? Худощавый, начинающий лысеть и весь какой-то верткий, скользкий грудницкий, представившийся заведующим хозяйственной частью клиники, теребил длинными пальцами кончик крючковатого носа. Пожалуй, чересчур веселый армянин из той странной компании со своими анекдотами. Явно старался привлечь внимание дам. И, замечу, не без успеха. Вообще, знаете, люди не нашего круга. Олег обычно очень избирателен в общении, я бы даже назвал его «снобом», но это между нами. Он всегда держит высокую марку во всем, начиная от костюма и заканчивая автомобилем. И этот дом, вы же сами видите, «Эм, образцовый, как из журнала. И эта фишка с картиной, недорогим шедевром, а такой оригинальной изюминкой, призванной произвести на всех впечатление». «Ой, все были такие душки. Илона Грудницкая, такая же худая, как муж, с выпирающими ключицами, видимо, поклонница бесконечных диет, то и дело закидывала ногу на ногу, демонстрируя острые коленки. «Ирка молодец, что позвала новых людей. Надоело смотреть на пресные лица наших половин, у которых один бизнес на уме. Хоть посмеялись нормально, комплиментов наслушались, историй разных. Вообще у Кругловых все всегда шикарно, со вкусом. Представляю, во сколько им обошелся такой ремонт с собственным дизайнером. Кстати, э, хорошо, что вспомнила. Надо же взять ее контакты, вдруг пригодятся». Нам давно пора сменить квартиру, но муж жалуется на снижение прибыли в клинике. Хм, а откуда же у Олежки тогда средства на все это великолепие? Картину я как-то и не разглядывала. Ну, тетка и тетка, таких музеях на каждой стене десяток. Я больше современную живопись уважаю, где все ярко, непонятно, броско. Вы, Бадейкиных, спросите, они что-то с этой художницей обсуждали, интересовались. А то как же, у Кругловых шедевры, а у них нет ни порядок. Виталий Александрович Бадейкин, заместитель главного врача, кандидат медицинских наук, а он представился именно так, соответствовал своей фамилии. Был невысок, упитан и состоял, казалось, из сплошных окружностей. Круглое лицо с носом-пуговкой, круглые глазки невнятного цвета, Круглый животик, нависающий над летними брючками. Парусиновые туфли и соломенная шляпа, которой он обмахивался, делали его похожим на героев чеховских пьес. Этакий Михаил Васильевич Платонов в исполнении актера Калягина, только чуть располневший и не такой харизматичный. Это, батенька, как в плохом детективе, где все гости под подозрением. Но увольте, мы все порядочные люди. Более того, партнеры по работе. И у нас всегда все открыто, все честно. Ищите воров среди местных. Не иначе, как кто-то позарился на красивую мазню, не понимая ни шиша в искусстве. Картина-то цена только для Олега. Мы, знаете ли, тоже рисунки детские храним на память. Кира Юрьевна, а в ней сразу виден специалист своего дела, нас весьма подробно просветила на этот счет. Сколько таких талантов-самородков по всей Руси было и есть! Водейкин, очевидно, давно сжился с ролью русского купца, переняв и манеру говорить, и взгляды на мир. «Я же понимаю, что Кругловым хочется создать себе родословную, чтобы не из простых, не из пролетариев». Я вот недавно получил от геральдистов свой родовой герб. Мой прапрадед был из духовенства, оженился на дочери дворянина. Так вот, с легкой руки Киры Юрьевны я подумываю положить начало коллекции живописи. Съезжу на историческую родину предков в Смоленскую область, поищу там работы местных художников. Ну что вы, ее интерес к картине был сугубо профессиональным. Думаю, она сразу поняла, что только со мной в этой компании можно серьезно поговорить об искусстве. Не понимаю всей этой суеты. Умеют кругловы раздуть из мухи слона. Не удивлюсь, если Олег сам спрятал картину, чтобы привлечь к себе внимание, а заодно и цену этому шедевру поднять. Как я поняла, стоит она совсем недорого, и все эти таинственные истории, семейные легенды, для таких дурочек, как эта молоденькая девушка из компании, как их там, э, дайвингистов или дайверов. Никогда не знала, как правильно. Ей сказки понравились, слушала, открыв рот. А Олег рад стараться, заливался соловьем. Вера Бодейкина недобро усмехнулась. Дорого, но безвкусно одетая, она была из тех женщин, которые отсутствие красоты и простоту прикрывают модными тряпками. Алеповатыми украшениями и презрением к окружающим. Вообще было любопытно наблюдать этот спектакль. Круглого же у нас идеальная пара, без изъянов, два голубка. А тут, наверное, коньяк армянский подействовал, Олежек за молодыми гостями ухаживал, а Ирина на щеголе журналиста заглядывалась, просто глаз с него не сводила. Матвей, кажется, так он представился. А он действительно хорош. «Но опасен». «Для кого опасен?» «Для женского пола, конечно же». Такие дамочек щелкают, как семечки. Но к мужчинам тоже имеют подход. Матвей успел и к нашим мужьям проявить интерес. Другого толка, конечно. О медицине с ними беседовал, об операциях всяких. Причем со знанием предмета. Прямо душа компании, если бы не его южный спутник Балагур. Больше ничего не заметила». «Меня что-то в сон клонило. Я раньше всех ушла в свою спальню. Как только шеф, директор клиники Портников, уехал...» «Ну, чисто осы в банке», — высказался Сидорчук, когда дверь за Бадейкиной закрылась, и он сложил листы протоколов в свою папку. «Как говорила моя бабка, ешь мед, да берегись жала». «Твоя правда, Миша. Похоже, здесь мы тратим время впустую». Савельев пока не видел ни одной ниточки, за которую можно было бы потянуть. пойдем как к хозяевам, заодно узнаем, не нашел ли Славка чего интересного». Однако Курочкин их удивил. «Насколько я помню, наши коллеги из местного УВД внимательно осмотрели территорию вокруг дома и пришли к выводу, что воры или воры проникли в дом через двери, выходящие на террасу, в сад. Но никаких следов не нашли. Так ведь?» Он вопросительно взглянул на Сидорчука, который согласно закивал головой. «Основной вход запирается надежно, если только хозяева не забыли это сделать, но они это отрицают. Круглов утверждает, что лично запер дверь после отъезда Портниковых, в том числе на Щеколду, и утром она была также закрыта. Остается боковой вход, ведущий в гостевую пристройку и оттуда на кухню». Он закрывается ключом, который, опять же, со слов хозяев, на ночь обычно остается в замочной скважине. Но на этот раз ключ висел на крючке рядом с дверью. Никто не обратил на это внимания, как и на следы песка на крыльце со стороны сада. Конечно, они могли остаться там в любое время, как до приезда гостей, так и после. Но все говорят, что в тот вечер пользовались основным входом или выходили на террасу через стеклянные двери, а боковая была закрыта. Слава возбужденно жестикулировал и выглядел, как молодой гончий пёс, взявший след. Прислушиваясь к своему помощнику, Савельев пытался вспомнить что-то важное, услышанное им ранее. «Ирина, скажите», — обратился он к хозяйке, — «а когда Полежаев приносил вам рыбу, через какую дверь он входил?» «Обычно он передавал мне её на улице, через забор, а в последний раз через гостевую пристройку занёс прямо на кухню, там было открыто, вот он и вошел без стука, аж напугал меня. И все никак не уходил, топтался тут. То воды попить просил, то байки какие-то рассказывал и в гостиную так и норовил заглянуть. Но я об этом уже товарищу Сидорчуку рассказывала. Что ж, Слава, песочек придется собрать. Оформим вещдоком, потом подумаем, отправить ли его экспертам. Пока не с чем сравнивать. Грудницкие и Бадейкины, наспех попрощавшись, с пробуксовкой помчались прочь от Лиськова, оставив кругловых одних. А сыщики поехали в местный опорный пункт. Совещаться и решать, что делать дальше.